Снова бой. Как парень предполагал, когда он появился на территории того самого паукообразного монстра и выложил перед этим своеобразным чудовищем то самое копченое мясо, что запас за последнее время, этот необычный монстр изрядно возбудился. Несколько раз он скакал вокруг. А потом принес все-таки несколько весьма своеобразных трофеев, один из которых ничем другим, как головой дракона, назвать было невозможно. Хотя это были кости. Но череп дракона точно ни с чем не перепутаешь. Тем более, что клыки у этого черепа были точно такие же, как тот самый, что он получил от гоблинов в оплату за свои товары. Также тут был целый набор этих костей, а также чешуя и оставшиеся куски шкуры. Теперь ты, Юрий, и сам видел, что кожа дракона сама по себе не требует выделки. Хотя она очень прочная, но даже лоскуты этой своеобразной материальной основы, из которой можно сделать очень многое, сохранили свою эластичность, что позволяло их использовать даже сейчас, спустя многие годы после гибели хозяина. Также среди этих костей паукообразный монстр выложил И довольно крупный, практически размером с два кулака Юрия, кристалл, который был похож на камень монстра. Вот только он был более правильной формы, что позволяло его использовать, не разделяя и не пытаясь как-то сгладить внешний вид, например, той же огранкой у ювелиров. Кстати, с этим тоже могли быть определенные проблемы, ведь такой кристалл во время огранки можно было повредить. разрушив именно внутреннее содержимое которое было той самой магической начинкой позволяющей концентрировать магию и собирать ее из окружающего мира а так было очень легко потерять ценный предмет именно поэтому алхимики практически никогда не пытались огранить такие кристаллы но если все сделать правильно и учесть все линии натяжения в камне то можно было не только сохранить его свойства в полной мере но и получить Достаточно красивый артефакт, который будет похож на украшение, что тоже имело определенное значение. Так что ему было сейчас о чем подумать и куда идти. И переночевав в безопасном месте, парень направился дальше, в вглубь территории мрачных земель. Тем более, что сейчас ему нужно было провести тщательную разведку территорий, куда впоследствии он сможет привести экспедицию из Академии. Именно поэтому он старательно двигался вглубь этой территории, ночевал в очередном безопасном месте и отправлялся дальше по своим делам. На всякий случай он по пути подстреливал слабых тварей, вроде двухглавых змей, или же тех самых тушканов, или на продажу, или же для того, чтобы приманить с авежей добычей каких-нибудь монстров покрупнее, что будут поблизости. Он уже понимал, что в его положении рассчитывать на честное сражение с каким-либо... монстром вообще не приходится, поэтому не гнушался наносить такие удары, которые кто-то может посчитать позлыми. Но чужое мнение в данном случае Юрия не особо интересовало. Также по пути он старательно обходил всякие подозрительные места, вроде тех самых мест, зараженных скверной или порчей, так как понимал, что опасность от них исходит нешуточная. При этом присматривая поблизости различные предметы, наполненные плетениями или дикой магией. Все это могло стоить определенных денег, даже если он сам не сможет что-то использовать, всегда можно такие товары продать. При этом рассказав какую-нибудь жуткую легенду о том, где именно он их нашел, всегда можно было повысить цену такого товара, если уж очень постараться. Да, за эти девять месяцев территорию тут очень сильно покорежило. Сделал Юрий глубокомысленный вывод, когда более-менее осмотрелся на ранее знакомых территориях. Например, в том самом месте, где раньше был дом с гнездовьем огромного ворона, сейчас стояли какие-то другие руины. Это еще хорошо, что территорию паукообразного монстра никуда не перебросило. Иначе Юрию бы пришлось искать общий язык с каким-нибудь другим хозяином территории. И не факт, что то существо могло бы оказаться настолько сговорчивым и даже приветливым. Внимательно осматривая открывшиеся ему новые руины, Юрий понял, что здесь ранее было что-то очень значительное, так как эти руины занимали достаточно большую площадь. И даже сохранившиеся осколки этого здания в некоторых местах превышали 9, а то и все 10 этажей высоту. А приблизившись к ним еще ближе, он понял, что и подвалы у него были весьма значительные, в несколько этажей, и то вниз. Зачем кому-то было строить такие непонятные и запутанные лабиринты из металла и камня, Юрий просто не понимал. Однако сейчас он понимал то, что в этом здании может найти что-нибудь ценное, не говоря уже про неприятности на свою голову. Ведь, по сути, не стоило забывать о том, что раз это здание не было им ранее проверено, то внутри можно наткнуться на каких-нибудь новых монстров, которые преподнесут ему весьма опасные сюрпризы. Так, а это что такое? Уже привычно осматривая всю территорию магическим зрением, которое после воздействия паукообразного монстра на его разум неожиданно усилилось, Юрий заметил, что некоторые источники магической силы которые он обнаружил даже сквозь все эти слои камня и металла, что напрямую свидетельствовало об их силе, позволяют себе перемещаться. И это настораживало. Кому еще нужно бродить с места на место по подобным руинам? Только какому-нибудь хищнику или монстру. Однако это точно были не дикари, с которыми он уже ранее сталкивался. Те существа не носили внутри себя подобных источников магической силы. А значит, необходимо подумать о том, как понять, что это такое и чем ему может грозить. Не так уж и далеко от этого места Юрий заметил еще и гнездовье довольно крупных двухголовых змей, которые, в отличие от своих сородичей, живут ближе к краю мрачных земель, были не только крупнее, но и опаснее. Потому что плевались ядом, прямо на глазах парня. Один из тушканов слишком уж легкомысленно приблизился к такой твари легко высунувшаяся из своего убежища и плюнувшей сразу из двух пастей прямо ему в морду. Тот только и успел что взвизгнуть и рухнуть, дергаясь в конвульсиях, после чего из ближайших щелей выползло еще несколько таких же тварей. И, а имеющиеся поблизости тушканы постарались смыться подальше от опасной зоны. «Я что-то не понял, они плюнули две одновременно в одну точку?» «Это что же получается? У них яд тоже двухкомпонентный?» Задумчиво выдохнул Юрий, пытаясь понять все то, что перед собой видит. Более того, в данной ситуации он заранее подозревал нечто подобное. Но как бы эти твари таскали бы у себя во рту подобный яд, также похожий на кислоту, если он даже довольно плотную шкуру тушканов, живущих достаточно далеко от границы, а легко, буквально за мгновение, в решето превращает? чтобы он сделал с их собственным горлом и теми самыми железами которые его вырабатывают на это он понял когда заметил что эти твари что-то не поделили возле добычи и одна тут же плюнула своим ядом в другую плевок был такой же две головы плюнули в одну точку и факт остался фактом одну голову двухголовой твари просто испарила И добить ее уже не составляло особого труда. Так что Юрий прекрасно понял, что если одна голова будет чем-то занята, то вторая может хоть оплеваться до потери пульса. Пользы от этого не будет никакой. Интересно, а как отличаются такие же твари, но живущие ближе к центру этих руин? Тихо себе под нос усмехнулся Юрий, представив на мгновение, что те твари либо летают, либо имеют больше голов. либо ходят на задних лапах. А что если вот та самая гидра, которую они вместе с паукообразным монстром с трудом угробили, и есть родственник этих самых двухголовых змей, только откуда-то из центра данная территория? Жуть какая. Это что же получается? Они-то с одной тварью с трудом справились, а если там целое гнездо таких существ? Но его сейчас радовало только одно. Та тварь была старой и очень сильной. Судя по размеру камня монстра, который достался Юрию. Этому существу было не менее тысячи, полутора тысяч лет. По крайней мере, так можно было определить именно по размеру самого этого своеобразного кристалла. А такие монстры не терпят рядом посторонних, иначе им своей добычей делиться придется. Но на всякий случай Юрий все равно подстрелил парочку этих двухголовых змей, которые отползли немного в сторону от гнезда. Старательно забрав трофеи, раньше, чем все змеи попытались найти того, кто напал на их территорию. Вот же злые твари. Стоит только ранить одну из них, которая успеет подать сигнал тревоги в виде вибрирующего шипения, пробирающего даже до костей. И все эти существа, которые имеются в гнездовье, а их там могло быть до сотни, тут же выползают в ту самую сторону, где произошло столкновение. Именно для того, чтобы найти врага. И если подождать, должна вылезти самая крупная тварь, скорее всего, та самая матка. Но рисковать попасть в ловушку этих существ Юрий просто не мог, слишком их много было. Да и заплюют все вокруг своей кислотой, тут и не спрячешься нигде. Лучше так не рисковать. Конечно, Юрий взял на заметку это место, рассчитывая впоследствии потом вернуться сюда и все же попытаться... разорить это гнездо. Но это будет не так-то легко сделать, как можно подумать. Проще было бы, кого-нибудь подставив под удар, выманить всех этих тварей, которые попытаются поймать убийцу. В то же самое время, он просто будет сидеть поблизости от гнезда, где-нибудь на высоте, в стороне от зоны конфликта, банально ожидая того самого момента, пока выползет самая главная тварь, чтобы нанести удар ей, и, забрав эту тушку, постараться сбежать. Получится это или нет, Юрий сейчас не знал. Однако он знал одно – эта тварь должна быть достаточно большой. А учитывая количество младших особей, тут без помощи не разберешься. Но сам факт того, что это гнездовье находилось далеко от обнаруженных им руин, где кто-то обитал, заставил Юрия внимательно осмотреть эту территорию, так как он сам заранее подозревал, что те, кто живет в этих самых руинах, явно знали об этом гнездовье, но не могли не знать об этом, проживая поблизости. Поэтому, если там кто-то вроде тех самых дикарей или стаи хищников, то они наверняка либо держали бы эту опасную для них территорию под контролем, либо постарались протоптать туда дорогу, устроив на этом гнезде охотничьи угодья. Все зависело бы от того, насколько эффективно они могут сражаться с таким противником. Однако никаких дорожек или следов, идущих от этого огромного разрушенного знания до данного логова не было. И уже только поэтому парень понял, что тот, кто обитает в руинах, не особо интересуется живностью по соседству. Он просто сидел внутри и чего-то выжидал. Видимо, ожидая того самого момента, когда кто-то придет туда, внутрь. Прямо к нему в гости. Правда, Юрий так и не понял пока что, как можно классифицировать того, кто там находится. Он видел схожие магические сигнатуры, и их было не меньше полутора десятков. Одна только мощная сигнатура пробивалась даже сквозь этот камень и металл, находясь в нескольких этажах под землей. И Юрию было даже интересно посмотреть на то, кто является настолько сильным в магическом плане. А остальные же постоянно бродили, меняя свое положение в пределах. Именно одного и того же этажа. И это было весьма необычно. Однако, несмотря на то, что их было достаточно много, эти своеобразные существа не выходили наружу, словно им снаружи этого здания что-то угрожало. Это было очень подозрительно, поэтому парень решил начать осмотр этого здания с максимально высокого этажа, куда только сможет добраться. Это было не так уж и сложно сделать, с помощью его артефактного лука, а также специальной стрелы, у которой вместо наконечника был своеобразный крючок-якорь. Таким образом можно было забраться даже на крепостную стену. Все зависит от точности стрелка и силы натяжения тетивы. А у Юрия что в первом, что во втором плане проблем не было. Ведь точность ему позволял увеличить магический прицел на этом артефакте. Да и сам лук был действительно очень мощный. Чем парень и собирался воспользоваться. А вот почему он собирался начать осмотр с верхних этажей. Да тут все было просто. Дело в том, что ему надо было сначала увидеть самых слабых тварей, которые обитают в этом здании. А самые слабые в магическом плане находились именно на верхних этажах. И чем ниже по этажам спускаться, тем они становились сильнее в магическом плане. Возможно, они были просто старше, но Юрий заметил еще кое-что. Эти магические источники двигались по-разному. Они действительно перемещались с разной скоростью и амплитудой. Некоторые двигались еле-еле, как будто их носитель... чуть ли не ползком перемещается по территорию этих руин. Другие же перемещались куда быстрее, словно их хозяин бегает из угла в угол. А были и такие, которые, казалось бы, проходили сквозь стены. Однако, сосредоточившись и постараясь осмотреть эту территорию через ту самую трубу-артефакт, которую для него сделал тогда гоблин-ювелир, Юрий понял, в чем была его ошибка. То, что он воспринимал за попытку пройти сквозь стены или потолки, на самом деле было фактом того, что непонятное существо бегает по стенам и потолкам. Оно не проходило сквозь стены, оно прыгало со стены на стену. «Это что за монстр такой?» Задумчиво выдохнул Юрий, убирая трубку-артефакт в пояс. «Эта тварь может быть весьма опасной, придется быть с ней поосторожнее». Затем он медленно достал ту самую стрелу, с якорем и привязал к наконечнику, где была специальная петля, тонкую, но очень прочную веревку, заранее усиленную магией, которую часто использовали эльфы. Эта веревка была толщиной буквально с тонкую бечевку, однако в специальных перчатках можно было спокойно по ней подниматься и спускаться, не опасаясь порезать руки под своим весом. Эльфы все продумали, такую веревку легко было спрятать на теле, причем достаточно длинный моток. Чего с обычной веревкой, которую используют люди, не сделаешь. Она и легче, и прочнее, и по длине достаточно велика. Тем более имелся специальный своеобразный моток на станине, установив которую рядом Юрию не придется переживать о том, что веревка закончится и улетит вместе со стрелой куда-то в неизвестность. К тому же сама эта станина была интересная. Как только усиление стрелы, летящей куда-то, прекратится, моток прекращает вращаться, и веревка не разматывается. Тоже одна из сложностей в такой ситуации. Если вовремя не успеть остановить веревку, то можно такой большой колок паутины намотать, что проще будет обрезать его, а не распутывать. Но тут другое дело. Само это здание, перед которым сейчас стоял Юрий, было огромным, массивным сооружением, высотой не менее 10-12 этажей, разрушенным временем и забытым на тысячелетия. Оно было изувечено элементами бесконтрольно проявлявшихся стихий и магическими штормами, которые раз за разом обрушивались на эти земли. Местами обвалилась крыша. Стены покрылись трещинами, и лишь остатки магических плетений местами поддерживали его структура, не давая окончательно рассыпаться ему в гору обломков и хлама. Однако, несмотря на его разрушенность, здание все еще сохраняло свою былую мощь и величие. Окна на десятом этаже, куда Юрий наметил свое проникновение, были темными и пустыми, как глаза черепа мертвеца, устало наблюдающие за миром вокруг. Именно там, благодаря его магическому взору, угадывались самые слабые, но все же заметные магические следы весьма своеобразной жизни. Это явно были существа, которых Юрий никогда раньше не встречал. Неизвестные и даже вполне вероятно очень опасные, но все же представляющие для парня определенный интерес. Так что Юрий, тяжело вздохнув, натянул тетиву артефактного лука, в который была вложена стрела с наконечником в виде тройного крюка. Потом, тщательно примерив расстояние и угол, он прицелился в одно из окон на самом высоком этаже. Его выстрел был точным и сильным. Стрела пронзила темноту провала окна и вонзилась как минимум двумя зубьями крюка в старую каменную кладку, крепко зацепившись за края оконного проема. Убрав лук, Юрий медленно потянул за веревку, проверяя ее надежность. Крюк крепко удерживал веревку на месте, и этого было достаточно для начала подъема. Так что теперь было нужно просто убрать ту самую станину с веревкой, оставив только тот участок, что ему был нужен. И можно было начинать свой поход. Осторожно наматывая веревку на руку, Юрий начал свое восхождение. Каждый его шаг был выверен, каждое движение было рассчитано. Стены здания были холодны и грубы на ощупь. Осыпавшиеся камни и пыль падали вниз, едва ли касаясь земли. Ветер чуть колебал веревку, но Юрий держался уверенно, сосредоточившись на цели. Тем более, что подниматься вверх, имея эти самые перчатки эльфов, которые словно сами прилипали к веревке, было не особо сложно. К тому же парень мог спокойно использовать имеющиеся на стене здания выступы и провала, чтобы иметь возможность время от времени отдыхать во время подъема. Спустя полчаса, наконец-то достигнув нужного ему этажа, он осторожно заглянул внутрь выбранного им помещения, стараясь не создавать шума. Внутри царил полумрак, едва разбавленный, пробивающимися через щели лучами дневного света. Магические следы становились все ярче, указывая на присутствие таинственных существ. Пройдя через окно, Юрий осторожно вступил внутрь помещения, которое когда-то было жилым. и сразу же поставила в углу магический светильник чтобы лучше осмотреться так как освещения тут банально не хватало разруха царила повсюду обрушившийся потолок оголил балки и арки из стены выпирали металлические прутья а пол был покрыт толстым слоем пыли и обломков остатки мебели валялись вокруг давно утраченные в вихрях времени и запустения Когда-то здесь жили люди, возможно, целые семьи. Легкий ветерок, проникший сквозь трещины в стенах, шевелили остатки старинных занавесей, придавая комнате мрачное и гнетущее настроение. Однако Юрий был сосредоточен не на этих следах прошлого, а на движущемся источнике магии, который его магическое зрение выделило как яркое пятно. Этот источник приближался к комнате, где находился Юрий. и неумолимо надвигался на него. В напряженной тишине он услышал странный скрип, который напоминал звук, когда трутся друг от друга два камня, идущие из коридора, ведущего в его сторону. Пытаясь определить то, с чем ему тут придется иметь дело, парень все так же осторожно выглянул в проход, стараясь не привлечь внимания. Там, в темноте, он увидел, как по полу двигалась фигура, которая некогда была человеком. Это был ходячий скелет, обнаженные кости которого блестели тусклым светом в полумраке. Скелет шагал неестественно ровно, словно двигался не по своей воле. Все его кости были пронизаны странным светящимся плетением магия, которая напоминала сложную сеть, обвивающую каждую кость. Источник этой магии, который... Можно было определить, как самый мощный энергетический сгусток в этой системе находился в грудной клетке скелета. Внутри там, где когда-то было сердце, сейчас светился странный магический кристалл размером с кулак новорожденного ребенка. От него исходили тонкие лучи магии, соединяющиеся и поддерживающие все кости. Эти лучи пульсировали в такт с движением скелета, придавая ему силу и подвижность. Сами эти магические плетения выглядели словно жгуты энергии, вплетенные в каждую часть скелета, придавая ему некую жуткости и противоестественную оживленность. Местами они напоминали древние руны, постоянно меняющие форму, но оставшиеся прочными и неразрушимыми. Свет этих плетений придавал костям зловещий блеск, и казалось, что внутри этой... некогда живой оболочке все еще теплится какое-то сознание удерживаемое магией заметив такого необычного врага юрий затаился внимательно наблюдая за этим существом прекрасно осознавая что магический кристалл который был источником движения скелета это то что надо будет уничтожить чтобы остановить его навсегда и сейчас он был наготове его дыхание замедлилось когда он увидел как скелет неумолимо приближается к его своеобразному убежищу. И чем ближе он подходил, тем яснее он мог рассмотреть это псевдоживое существо. Кости монстра были пронизаны магическими нитями, светящимися слабым фиолетовым светом. Особенно заметно было плетение, идущее к грудной клетке, где виднелось светящееся ядро. Магический источник, явно поддерживающий скелет в движении. Так что он сразу понял, что удар должен быть точным и направленным прямо в это ядро. Он осторожно поднял эльфийский клинок с мифриловым лезвием, прислушиваясь к тонкому звуку шагов, доносящемуся из-под тяжелых костей. Как только скелет оказался в пределах досягаемости, Юрий прицелился и был готов нанести решающий удар. Однако в последний момент скелет, который до этого двигался медленно и словно бы неуверенно, вдруг ускорился. с неожиданной скоростью. Он рванулся к Юрию с такой силой, что это могло застать врасплох любого, кто не был бы готов. Но Юрий, благодаря тренировкам с мастером меча в академии, не растерялся. Мгновенная реакция спасла его, он отступил на шаг назад, как бы проваливаясь, таким образом уклоняясь от захвата и используя силу противника метнул клинок прямо в грудную клетку скелета. Лезвие клинка легко прошло сквозь кости, так как парень направил его точно в магическое ядро. В ту же секунду, как мифрил достиг цели и буквально играючи расколол этот странный кристалл, магические нити, связывающие кости вместе, начали распадаться. И скелет мгновенно рухнул на пол, превратившись в кучу неподвижных костей. Добившись желаемого, Юрий медленно выдохнул, понимая, что если бы не его опыт и тренировки, это столкновение могло бы закончиться иначе. Теперь он знал, что в этих развалинах могут быть и другие подобные твари, и каждая из них требует особого подхода. Затем он опустился на одно колено рядом с останками скелета, и его пальцы осторожно скользнули по фрагментам костей, изучая их форму и текстуру. Сначала он обратил внимание на их толщину. Они были значительно толще, чем кости обычного человека, словно их структура была усилена неведомой магической силой. Эти кости, несмотря на тысячелетия, казались почти неразрушимыми. Потом он взял одних из длинных осколков, некогда бывшей частью бедренной кости, и поднес его ближе к глазам. Даже на первый взгляд было видно, что поверхность кости была пронизана тончайшими линиями, напоминающими трещины. Но на самом деле это были магические каналы, которые словно живые артерии когда-то переправляли энергию через весь скелет. Юрий медленно провел пальцем по этим линиям и ощутил слабое, едва заметное покалывание – остатки некогда мощного магического потока. Кроме того, он заметил еще и то, что сами кости были покрыты мелкими, но острыми шипами, растущими прямо из их поверхности. Эти шипы не были естественной частью человеческого скелета. Это было очевидно, они имели темно-серый оттенок, почти черный, и были невероятно острыми на ощупь, что указывало на их искусственное происхождение. Эти шипы не только придавали скелету более угрожающий вид, но и явно служили защитной функцией, увеличивая его смертельный потенциал в бою. Внимательно рассматривая эту кость, Юрий поднес один из таких шипов к свету, исходящему от его магического фонаря, и заметил, что внутренняя часть шипа имела полую структуру, которая могла служить для переноса магической энергии. Это открытие насторожило его еще больше, ведь такие усиленные кости могли быть лишь частью гораздо более опасного существа. после чего его взгляд остановился на центральной части грудной клетки, где ранее находилось магическое ядро, которое питало весь скелет. Даже после его разрушения Юрий заметил вокруг места, где находился источник магии небольшие трещины, которые расходились по костям, как паутина. Эти трещины, скорее всего, были вызваны перегрузкой магии, когда он нанес смертельный удар. И теперь напоминали о том, что этот скелет был лишь первым из множества опасностей, скрытых в этом здании. Постаравшись как можно тщательнее изучить эти кости, Юрий понял, что исследование этих магических измененных останков могло дать ему множество полезных знаний и материалов для его алхимических экспериментов. Но было очевидно еще то, что чем глубже он будет продвигаться внутри здания, тем более смертоносные и сложные создания будут встречаться на его пути. Так что он снова сосредоточился, усилив свое магическое зрение, чтобы лучше различать приближающиеся магические потоки. Вокруг его в темных коридорах разрушенного здания начали проявляться едва заметные проблески магии, словно огоньки, приближающиеся к его позиции. Он различил не одно, а сразу несколько источников, а это означало только то, что к нему приближались не менее пяти таких же скелетов, явно встревоженные тем, что произошло с их товарищем. И сейчас Юрий уже и сам прекрасно понимал, что времени на долгие размышления у него просто не было. Если эти твари его окружат, то его собственные шансы на победу резко снизятся. Он глубоко вздохнул и активировал свои инстинкты охотника. Тело моментально напряглось, а глаза стали фиксировать даже самые малейшие движения поблизости. И когда первый скелет из приближающейся группы все же показался из-за угла, его кости были покрыты массивными шипами. Но самое жуткое было то, что его череп был изуродован. с удлиненной челюстью, наполненной костяными зубами. Юрий резко выхватил из-за спины эльфийский клинок, и в тот момент, когда скелет сделал рывок вперед, парень нанес точный удар в место, где магический источник связывал все кости вместе единой системой магических плетений. Клинок, выкованный из сплава стали с мифрилом, мгновенно пробил эту своеобразную защиту. разрушая магическое ядро и превращая скелет в груду в бесформенных костей. Но на этом бой не закончился. Едва Юрий успел освободить клинок, как из темноты вырвалось еще две фигуры. Одна из них, сильно отличавшаяся по форме, имела кости, обросшие костными лезвиями вместо обычных шипов, что делало ее движения еще более опасными. Юрий уклонился от мощного удара и перешел в контратаку. Его клинок, сверкая в свете магического фонаря, вырезал полукруг, сбивая приближающихся скелетов и разрушая их магические узлы. В этот момент третий скелет, у которого грудная клетка была покрыта изогнутыми костяными пластинами, попытался атаковать его со спины. Но парень, благодаря тренировкам с мастером меча, легко уклонился, делая быстрый разворот. Его клинок рассек грудную клетку противника, попадая точно в ядро. Так что и это жуткое существо разлетелось в стороны, оставляя за собой рассыпавшиеся кости. Четвертая тварь оказалась еще более хитрой. Ее кости были не только толще, но и покрыты странными наростами, которые выглядели как кристаллы. Эти кристаллы отражали свет, затрудняя визуальное восприятие ее движений. Скелет с костяным скрежетом бросился на Юрия, пытаясь его сбить с ног. Парень едва успел отразить удар, но быстро сместился в сторону, нанеся точный удар снизу вверх, разрубая магическое ядро. А последний, пятый скелет, был самым крупным из всех, и его ноги были усилены дополнительными костями, делая его похожим на зверя, готового к прыжку. Он бросился на Юрия с такой скоростью, что парень едва успел отбиться. В результате завязалась короткая, но яростная схватка, где каждое движение клинка и каждый шаг имели значение. Парень использовал все свои навыки, чтобы нанести финальный удар. Он с трудом уклонился от последнего броска монстра и нанес сокрушительный удар клинком, разрушающий источник магии. А когда последний скелет рассыпался на части, тяжело дыша, словно пробежал длинную дистанцию, парень медленно сел возле ближайшей стены. сам уже осознавая, что едва не допустил ошибку. Но все же ему удалось справиться с этими монстрами. Он быстро осмотрел место боя и понял, что если так продолжится и дальше, ему действительно придется покинуть это место, пока не подошло еще больше подобных созданий. После того, как Юрий немного все же успокоился, то более внимательно осмотрелся. Останки этих тварей лежали вокруг его на полу. И каждая кость была пропитана темной, вязкой магией смерти, которая держала эти существа вместе и наделяла их силой. Юрий понимал, что эти кости могут стать основой для создания мощных атакующих артефактов, если использовать их с умом. Так что он начал методично собирать кости, аккуратно извлекая их из груды, образовавшейся после боя. Каждая кость была изучена и отсортирована. Те, что содержали наиболее сильное плетение магии, он откладывал в сторону, чтобы затем использовать их для более сложных и мощных конструкций. Кости были плотными, с поверхностью на которой можно было увидеть тонкие магические линии и символы, сохранившиеся от жутких и даже в чем-то противоестественных плетений, что создавало странное свечение, едва уловимое в полутьме помещения. Когда все эти кости были им собраны и рассортированы, Юрий спрятал их в свою сумку путешественника, где все эти предметы, имеющие возможность представлять угрозу только из-за пронизывающей их энергии, были защищены древними чарами, создателями этого артефакта. Затем он снова активировал свое магическое плетение, чтобы убедиться в том, что на нижних этажах здания не было нового движения. Его предчувствия подтвердились. Хотя все эти темные существа и сгруппировались сейчас у лестничных пролетов, они не поднимались выше. Это давало ему немного времени для дальнейших исследований. Поэтому для начала он весьма осторожно и медленно обошел весь этаж. Здесь царила сплошная разруха, но даже через слои пыли и обломков он мог увидеть останки некогда роскошной жизни. Старые полуразрушенные стены с выцветшими фресками – Обломки мебели, разбросанные по полу. Но Юрия интересовали вещи, сохраняющие магическую энергию. Убедившись в том, что здесь ему больше никто и ничто не угрожает, он начал искать тщательнее, проверяя каждый угол, каждую комнату. И вскоре его усилия были вознаграждены. В одном из помещений, скрытых за обрушенной стеной, он нашел древний шкаф, покрытый сложными, едва различимыми символами, которые мерцали в темноте. Шкаф был уцелевшим благодаря магической защите, что, вероятно, было связано с чарами, наложенными на него тысячи лет назад. Юрий аккуратно открыл его и внутри нашел несколько предметов, принадлежавших древним людям. Старинные одежды, которые сохранились благодаря магии, книги с записями на древнем языке и небольшой амулет, который все еще источал слабое свечение. В другом помещении Юрий обнаружил сундук, скрытый за разрушенной мебелью. Этот сундук был укреплен магическими плетениями, что позволило ему сохранить свою целостность, несмотря на тысячи лет забвения. Юрий осторожно вскрыл его, благо, что запирающее устройство отсутствовало, и внутри нашел несколько предметов, среди которых были старинные украшения, набор каких-то странных, возможно, даже ритуальных инструментов и несколько небольших артефактов. которые могли быть полезны в его исследованиях и охоте. Юрий тщательно собрал все найденные предметы, убедившись, что ничего ценного не осталось позади. Он понимал, что каждый из этих артефактов мог стать ключом к разгадке древних тайн или послужить основой для создания новых, мощных изделий. Именно поэтому сейчас он весьма осторожно пробирался через полуразрушенное помещение прислушиваясь к любому звуку, который мог бы выдать присутствие еще одного магического существа, которое он не мог бы просто не заметить по какой-либо причине. И в этот момент его внимание привлекла необычная круглая штука, втиснутая между рухнувшими стенами и обломками древних конструкций. Это был странный цилиндр с какими-то плотно прилегающими пластинами внутри. Выглядело все это как что-то древнее и совершенно чуждое. Аккуратно приблизившись, он наклонился, чтобы более внимательно рассмотреть этот странный предмет, проводя пальцем по холодной гладкой поверхности. Материал, из которого было сделано это устройство, оказался ему знаком, так как по его прочности и необычной текстуре он понял, что это не совсем обычный металл древних. Ему на ум пришла только одна догадка – это титан. Этот редкий и прочный металл был крайне ценен, особенно в его мире, где добыча таких материалов была делом опасным и трудоемким, так как его можно было найти только так, во время поиска в заброшенных городах древних хозяев этого мира, и никак иначе. Так что сейчас, сам прекрасно понимая ценность такой находки, парень постарался забрать весь этот цилиндрический предмет. хотя он и был слишком велик, в свою сумку путешественника, а потом собрал и валяющиеся поблизости несколько пластин и более крупных фрагментов, что, видимо, были отломаны при ударе о стены дома, который их и разрушил. Он знал, что этот металл можно использовать для создания артефактов или для продажи, что мгновенно сделает его невероятно богатым. Даже в его мире, где многие ресурсы добывались и перерабатывались с трудом, титан был куда дороже, чем на вес золота. И только забрав с собой все, что только мог, Юрий прикинул вес и размер находок и посмотрел помещение на предмет других ценных вещей, которые могли остаться от древних людей. Однако ни одна из них не могла сравниться с этим титановым сокровищем. Теперь с новым запасом металла и магических артефактов он был готов продолжить исследование этого древнего и опасного места. Завершив тщательный осмотр верхнего этажа и собрав все ценные находки, Юрий подошел к пролому в стене, откуда открывался вид на внутренние части здания. Его острый слух уловил тихое, но непрерывное шуршание и скрежет, доносящееся из направления лестничных пролетов. Он осторожно выглянул из-за угла и заметил, как группы тварей, похожих на тех, с которыми он уже сразился, медленно блуждают возле лестниц, словно почуяв его присутствие на верхних уровнях. Но почему-то даже не пытаясь проникнуть туда, чтобы остановить вторжение, словно у них имелись какие-то границы, банально не позволяющие этим псевдоживым существам производить определенные действия. Это было настолько странно, что Юрий мог теперь воспользоваться таким положением вещей, просто зачищая один этаж за другим и собирая все, что только сможет найти. Сам уже прекрасно понимая, что спуск по лестнице будет слишком рискованным, Юрий начал искать альтернативный путь. И его задумчивый взгляд остановился на дальнем оконном проеме, где обрушившаяся балка, протянувшаяся диагонально через проем, образовала... Своего рода естественный мост на нижний этаж. Это был опасный, но единственно возможный путь, позволяющий избежать прямого столкновения с нежитью. По крайней мере с той, что столпилась в одном месте, и может его банально окружить. Сначала он подошел ближе к окну, оценив расстояние и прочность балки. Этот странный камень, из которого был построен весь этот дом, хотя и выглядел странным, но... все еще достаточно крепким, чтобы выдержать его вес. Кроме того, на нижнем этаже в этом крыле здания пока что не наблюдалось никакой активности монстров, что делало его маршрут наиболее предпочтительным для того, кто хочет постараться вынудить этих жутких существ драться именно по своим правилам. Так что для начала он тщательно проверил свое снаряжение, подтянул ремни сумки. Убедился в том, что все найденные артефакты и кости надежно упрятаны и не создадут шума при движении. Его эльфийские клинки, которых уже было два, были пристегнуты к поясу, но в легкодоступном положении, чтобы в случае внезапной атаки парень мог быстро их выхватить. Также Юрий проверил прочность своих перчаток и обуви, понимая, что предстоящий спуск потребует максимальной ловкости и точности. И только потом, внимательно осмотревшись вокруг и убедившись в том, что поблизости нет других угроз, Юрий принял решение действовать. И сделать это ему надо было быстро и бесшумно. Он не хотел использовать веревку и крюк, так как это могло оставить следы его присутствия и привлечь внимание твари снизу. Вместо этого он решил полагаться на свою физическую подготовку и навыки, приобретенные за годы тренировок в темном лесу. и во время занятий с мастером меча в академии. Так что он отступил на несколько шагов назад, глубоко вздохнул и сосредоточился. Его мышцы напряглись, а взгляд устремился на цель, открытую раму окна нижнего этажа, которая была примерно в пяти метрах ниже и в двух метрах по горизонтали. Он тщательно рассчитал траекторию прыжка, учитывая угол наклона балки и возможные точки опоры. И лишь затем, сделав быстрый разбег, Юрий мощным прыжком ринулся вперед, приземляясь на середину наклоненной балки. Этот странный древний камень под его ногами слегка заскрипел но выдержал вес парня. Балансируя руками, слегка согнув колени, он начал аккуратно спускаться по балке вниз, стараясь не создавать лишнего шума и не допускать скольжения, так как лететь вниз было слишком далеко и, скорее всего, очень больно. а ему не хотелось бы сейчас учиться летать, не имея крыльев. На полпути вниз балка была повреждена, часть ее была расколотой, явно ослабленной временем. Юрий заметил это и изменил положение тела, перенеся вес на более прочную часть конструкции. Внизу под ним зияла пустота, но он не позволил себе отвлечься страхом и постепенно, приближаясь к оконному проему нижнего этажа, Он подготовился к финальному прыжку. И добравшись до конца балки, Юрий снова собрался и, сильно оттолкнувшись ногами, прыгнул через оставшееся расстояние прямо в открытое окно. Влетев в полутемное помещение, он перекатился по полу, мгновенно поднявшись на ноги и обнажив клинки в одном плавном движении. Его глаза быстро адаптировались к полумраку помещения, внимательно осматривая окружение на наличие новых угроз. Комната, в которую он попал, таким образом, была заполнена пылью и обломками, но к его облегчению в ней не было никаких признаков жизни или нежити. Осознав это, Юрий медленно выпрямился, слегка отряхивая одежду и осмотрелся более внимательно. Похоже, его план удался, и он сумел незаметно проникнуть на нижний этаж, избежав встречи с опасными тварями у лестниц. И теперь, когда он был на новом уровне здания, Юрий решил действовать куда более осторожно, продолжая исследования и собирая ценные артефакты и материалы, которые могли скрываться в глубинах этого забытого места. Эта комната, в которую он попал, когда-то, возможно, была частью жилого или административного блока. Разрушенные остатки мебели валялись по углам, пол был покрыт слоем пыли. а стены местами осыпались, открывая древние каменные блоки. Слабое свечение местами, исходящее от диких магических плетений, пронизывало пространство, придавая окружающей среде призрачное мерцание. Внимательно осматривая помещение, Юрий вдруг ощутил тревожный импульс своей магической чувствительности. Что-то странное и, возможно, даже достаточно опасное стремительно приближалось к этому месту. Его тело напряженно среагировало, и руки мигом схватились за рукояти мечей. В проходе, который вел из комнаты, послышался быстрый и достаточно противный стук, словно какие-то когти царапали каменные полы. И не успел Юрий как следует оценить ситуацию, как в дверной проем с грохотом ворвалось жуткое существо. Это был костяной паук, созданный темной магией из остатков нескольких людей. Множественные обломки черепов, ребер и конечностей сливались в единый каркас, скрепленный страшной энергией, которая буквально оживляла каждый фрагмент. Черепа, из которых складывались части его тела, были вывернуты так, что зубы зияли из самых неожиданных мест, добавляя монстру еще больше ужаса. Этот жуткий паук был удивительно подвижен для существа, состоявшего из костей. Его конечности, длинные и изогнутые, словно жуткие лапы, напоминали орудия пыток. Толстые ребра, выступающие в качестве защитного каркаса, местами были покрыты острыми шипами. И каждый сустав его тела был скреплен магическими плетениями смерти, которые мерцали в полумраке. Объединенные кости нескольких людей создавали сущность, которая утратила человеческие черты, превратившись в нечто... Абсолютно нечеловеческое. Этот паук не просто перемещался по полу помещений, в которых каким-то образом все эти порождения магии смерти свили свое логово. Он даже умудрялся карабкаться по стенам, словно обычные живые насекомые. В один миг он проскочил по стене, пробежал по потолку, а затем, перемещаясь с невероятной скоростью, спустился прямо напротив Юрия. сжавшись в угрожающее положение, словно готовясь к прыжку. Все это время, что заняло всего лишь несколько мгновений, Юрий напряженно следил за каждым движением монстра, понимая, что эта тварь, объединившая в себе части как минимум трех человеческих тел, была гораздо опаснее всех предыдущих. Смешанные останки, которые когда-то принадлежали разным людям, теперь являлись единым жутким существом, готовым напасть в любой момент. Тонкие, но мощные магические нити, тянувшиеся от центра его грудной клетки, указывали на основное ядро, где концентрировалась магия смерти, удерживающая все части вместе. И сейчас парень знал, что ему необходимо действовать быстро и решительно. Так как одно единственное неверное движение, этот кошмарный монстр сможет завершить свою охоту, и именно Юрий и станет его жертвой. Он уже приготовился к атаке, когда костяной паук вдруг издал пронзительный скрип, словно его кости терлись друг о друга с пугающей силой. Этот звук разнесся по коридорам древнего здания, вызвав слабые колебания в магическом фоне. Судя по всему, это был своеобразный сигнал тревоги, который мгновенно поднял других существ на этом этаже, призвав их идти туда, где было обнаружено вторжение. И только после этого... Сам этот паук, словно стремительная тень, бросился на Юрия. Его лапы, похожие на длинные кинжалы, с невероятной скоростью неслись к юноше, пытаясь пронзить его тело. Юрий же, быстро оценив обстановку, мгновенно среагировал, бросив мечи на перерез. Один из них ударил в бок чудовища, а второй, отразив удар одной лапы. Но другая едва не задела плечо Юрия, оставив на его кольчуге, тоже эльфийской и с примесью мифрила, достаточно глубокую царапину и даже разорвало несколько колец. Боль всколыхнула его сознание, но Юрий сосредоточился на задаче. Паук, несмотря на полученную от клинка с мифрилом рану, продолжал атаковать с неимоверной яростью, мечась по стенам помещения и постоянно меняя угол атаки. Ловкие движения чудовища создавали впечатление, что оно может ударить откуда угодно. Но Юрий, напрягая все свое внимание, сосредоточился на магических нитях, которые пересекались в центре его тела. И вскоре этот жуткий паук снова прыгнул, устремляясь на Юрия сверху. В это время юноша выбрал момент и, отводя левым мечом сразу две острые конечности, что это существо тянуло к нему, чтобы как копьями пронзить тело врага, нанес резкий удар первым мечом прямо в центральное соединение костей на груди монстра. Лезвие, усиленное магией мифрила, прорезало магическую ткань, соединяющую кости, и меч вонзился в ядро, разрушая плетение, что удерживали паука. Чудовище замерло на миг, словно осознавая свою гибель, а затем распалось на части, теряя магическую энергию, которая его оживляла. Оставшиеся кости, которые теперь уже ничто не связывало, с глухим стуком упали на пол. А Юрий мгновенно опустился на одно колено, дыша тяжело и чувствуя, как рана на плече начинает пульсировать. Без промедления он достал из пояса эликсиры и выпил их. Сначала лечебное, затем противоядие. Хотя он не был уверен в том, была ли ядовита эта тварь или нет, осторожность в таких обстоятельствах могла спасти ему жизнь. И пока магическое воздействие эликсира лечения внутри его тела сшивало рану. Юрий встал и огляделся. На мгновение могло показаться, что все было спокойно, но затем он заметил, как магические проявления начали смещаться в его сторону. Одни существа двигались быстрее, другие медленнее, но все они направлялись к его позиции. Это был тревожный сигнал и для самого парня. Этот паук своим скрипом привлёк их внимание, и теперь ему предстояло выдержать еще одно тяжелое сражение. Юрий знал, что времени на отдых нет. А он покрепче перехватил мечи, готовясь встретить новых противников. Его силы были на пределе, но каждое движение было четко выверено, и каждое решение принималось мгновенно. Ведь ошибка могла стоить ему жизни, и, возможно, не только жизни.